Часть первая. Генеалогия 101. Глава первая. Ролли, Северная Каролина, понедельник, 1 июля 2024 года. Слоан Хастингс вошла в кабинет главного судмедэксперта в 8:45 утра. У нее начинался курс судебно-медицинской экспертизы. Вместе с еще тремя стажерами она собиралась приступить к сложной двухлетней стажировке, в конце которой каждому из них должно было быть присвоено звание судмедэксперта. Конечно, в том случае, если они смогут справиться с ожидающими их испытаниями и трудностями. Слоан была уверена, что справится, ведь это была ее мечта. Выпускница университета Дьюк с двойной степенью по криминологии и судебной экспертизе Слоан окончила медицинскую школу. а затем четырехлетнюю ардинатуру по анатомии и клинической патологии ей исполнилось двадцать девять лет и на пути к осуществлению ее мечты остались только два напряженных года стажировки в течение первого года исследовательская работа Слоан спонсировалась грантом и в результате глубоко изучив область судебной медицины она написала соответствующую дипломную работу После этого ей оставалось освоить годовую клиническую программу в офисе главного судебного эксперта, обучаясь у известного доктора Ливи Катция. Там ей предстояло провести сотни вскрытий, чтобы стать настоящим судебно-медицинским экспертом. Поэтому в то утро она была встревожена и взволнована и сильно хотела есть. Слон была одета в черную блузку без рукавов, подчеркивающую ее спортивное телосложение, белые брюки и туфли на высоком каблуке. Она показала свое новое удостоверение. Всего их было четыре первокурсницы, женщины за стойкой регистрации. Двери рядом со стойкой загудела, и войдя внутрь, она направилась к клетке. Внутри осме, то есть кабинета главного судмедэксперта, и особенно среди новичков клетка пользовалась дурной славой. Именно там, в этом пространстве, обнесенном сеткой и заставленном рядами стульев, обращенных в одну сторону, каждый день после обеда стипендианты представляли свои кейсы. стоять перед лечащими врачами, купаться в свете интерактивной доски, все равно, что стоять перед расстрельной командой. Ходило множество слухов о том, как распинали стажеров, дрожащих от волнений в передней части клетки, когда они, запинаясь, разбирали свои кейсы и отвечали на вопросы. У наставников был нюх на каждый неверный шаг, и они подчеркивали любую оплошность и комментировали каждую ошибку. Слоан. Боялась клетки, но при этом ей не терпелось ее покорить. Она примерно представляла себе расположение помещений. Морка находится в подвале, кабинеты врачей занимают второй этаж, а клетка должна быть где-то на первом. Через мгновение она оказалась там, прошла через заднюю часть помещения и заняла место у прохода. Примерно тридцать стульев были расставлены перед окном. на который падал свет от подвешенного к потолку проектора и который приветствовал Слоан и ее коллег. «Добро пожаловать, первокурсники!» Вскоре к ней присоединились другие практиканты, и после быстрого знакомства все стали обсуждать, кто где закончил свою стажировку и чего следует ожидать в течение следующих двух лет. Ровно в девять утра в клетку вошла женщина в зеленой медицинской форме и длинном белом халате. «Доброго утра вновь прибывшим», — произнесла доктор Ливия Катти, двигаясь по центральному проходу и занимая место перед интерактивной доской. «Рада снова всех вас видеть», — доктор Катти лично проводила собеседование с каждым кандидатом на ее престижную стипендию по судебной медицине, поэтому именно она отобрала четверых студентов, сидевших сейчас перед ней. «Кажется, целая жизнь прошла с тех пор, как я сидела на вашем месте», — Будучи такой же встревоженной практиканткой, с волнением предвкушавшей, что ждет меня впереди, на самом деле это было всего семь лет назад. Доктор Ливия Катти была самым молодым врачом, когда-либо возглавлявшим программу стажировки в восемь в Ролле. Бывший председатель правления и наставник Ливии, доктор Джаррелт Колт, настаивал на ее назначении, когда уходил на пенсию в прошлом году. За десяти неполных лет, прошедших с момента окончания ее обучения, Ливия Кати сделала невероятную карьеру. Последние несколько лет она работала главным судмедэкспертом на Манхеттене и преуспела в Нью-Йорке. Параллельно Ливия принимала участие в нескольких громких делах и работала медицинским консультантом для ряда телевизионных сетей, в том числе для Fox, CNN и NBC. Помимо этого, она давала комментарии по криминалистике для Хэп Ньюс, часто выступая в популярном новостном шоу American Events. Поскольку все это еще свежо в моей памяти, продолжила Ливия, помните, что я прекрасно понимаю через что вам придется пройти в ближайшие два года, и я не лишена эмпатии. Я буду строга с вами, точно так же, как в свое время и мои наставники, но я буду справедливой. У нас у всех одна цель – сделать из вас лучших. и самых квалифицированных судмедэкспертов, которых может предложить эта страна. Я обещаю предоставить вам все необходимые для этого инструменты и возможности, и прошу каждого из вас в свою очередь приложить максимум усилий. Договорились? Договорились. В один голос ответили студенты. Глядя на Оливию Катти, слово не скрывала восторженного удивления. Она столько раз видела эту женщину по телевизору, обсуждающую громкие судебные дела, дающую экспертную оценку, анализирующую ту или иную ситуацию в шоу American Events, что казалось нереальным вот так вот оказаться перед ней. Еще труднее было осознать, что ей повезло обучаться под ее руководством. На протяжении своей жизни слово ну удавалось быть лучшей во всем, за что она бралась, будь то проведение дебатов в средней школе. освоение лабиринта черепномозговых нервов в анатомической лаборатории или выполнение бёрпи со своими приятелями по кроссфиту. Она всегда принимала вызов и была полна решимости повторить то же самое во время учебы у Ливии Катти.